«Двадцать пятое. Дальше вам поможет полиция», — сказал Хашим, — «вы, нас из отеля на Восточную Пятидесятую, желаю вам всяческих удач». Посмотрел, как мы дошли до перекрестка с Авеню у церкви святого Варфоломея, сказал что-то швейцару, несомненно, велел вызвать охрану, если мы снова появимся, и исчез внутри. Дело к полуночи, ночь ясна и холодна. На парк Авеню вели такси и лимузины, однако широкие тротуары к северу были тихие пустынны, а от величественной архитектуры остались лишь пустотелые соборы на фоне небес. Невзирая на плотное движение, здесь было одиноко. Паперть усеивали черные неподвижные силуэты. Люди в громоздких пальто спали на картонках, словно темные киты Внезапным отливом, брошенной на ступенях. «Ну что думаешь?» — спросила меня Нора. «Про лупы? Слегка мелодраматично, но наверняка говорила правду, насколько сама я понимает. Почему Сандра спала на полу на тридцатом этаже? Может, жила у кого-то, не было ключа или с кем-то встречалась? Ты видел, как лупы смотрела на пальто? Как будто оно ее сейчас укусит». Назвала его «Дьявольская куртка». Хашим забыл упомянуть. Он много чего забыл упомянуть, — вмешался Хоппер. До того он все оглядывался на двери отеля, но теперь подошел к нам, роясь в карманах. Половину сочинил. «Так ты знаешь испанский?» — сказал я. «Я с семи лет жил в Каракасе, а потом с год таскался по Аргентине и Перу», — небрежно объявил он, выбил сигарету из пачки и принялся закуривать, — повернувшись к ветру спиной. «Как чегевара в дневниках мотоциклиста?» спросила Нора. Примечание. Дневники мотоциклиста, экранизация юношеских дневников Эрнеста Че Гевара, которую поставил бразильский режиссер Уолтер Саллеш. Дневники описывают период, когда студент-медик чегевара и его друг-биохимик Альберто Гранада ездили по Южной Америке, Путешествие, которое во многом и убедило Че Гевару в необходимости революции. Конец примечания. Не совсем. Это был ад. Зато хоть для чего-то пригодилось. Скажем, сразу понятно, когда меня дурят. Ты подумай, а? Я не ожидал, что пацан двуязычный. Впрочем, он ведь и впрямь проговорился в нашу первую встречу. Я мотался с маманей по Южной Америке. Она тогда... На одной миссионерской секте крышей поехала. Я слинял. Я хотел проверить, не врет ли он. А он врал и не краснел. Хоппер выдал длинную струю дыма. Он мне не понравился. Зато ему понравился ты. Хоппер, не удастся ответом это замечание, сразу от него заскучав. «Ну и что она говорила на самом деле?» — спросил я. «Там трудно было разобраться. Гватемальский же диалект». Плюс у нее шарики за ролики заехали. «Почему шарики за ролики?» — удивилась Нора. «Она верит в привидений, духов. Типа они вокруг нас тут плавают, вроде пыльцы. Минут пятнадцать разорялась про то, как она из рода сплошных курандерос». «Это кто?» — спросил я. «Целительница народная, типа того. Я про них слыхал. Лечат тело и душу. Все проблемы в раз исправят». Так где он соврал-то? Он правильно сказал, что горничная видела Сандру на тридцатом этаже. Но как только она покатила тележку по коридору, он стал вольничать. На самом деле, горничная назвала ее красным признаком. Она и не думала, что там человек сидит. Решила, что заблудшая душа застряла между жизнью и смертью. Чем ближе подходила, тем сильнее чувствуешь что-то, как будто менялось земное притяжение. Она присела на корточки и увидела, что Сандра без сознания, но не от наркотиков. Горничная ее назвала «женщина из теней». Он пожал плечами, без понятия, что это значит. Горничная ее потрогала, и Сандра была холодная, как лед. Тогда горничная потрясла ее за плечи, Сандра открыла глаза и горничная увидела лик смерти. Он умолк, проразмысливо прибавил. Она сказала, Сандра меченая. В каком смысле? Дьяволом. Я же говорю, это лупа психованная. Сказала, что у Сандры в левом глазу второй зрачок, какая-то фигня, и... Он отшвырнул сигарету. Она это назвала «Хуэлла дель Маль». Он каблуком затоптал окурок, поднял голову и, кажется, удивился, до чего жадно мы ждем перевода. «Это значит печать зла», — пояснил он. «Вот почему она себе в левый глаз тыкала», — сказал я. Но ранний смотрела смотрел на Хоппера. Только плотнее скрутила пакет с пальто, будто старалась не выпустить наружу его аура-негативу, отрицательную ауру. «А потом что?» — спросил я. «На руках у Гвадалупы появились стигматы». Она перепугалась, побежала в подвал, схватила сумку, ушла и до вечера проторчала в церкви. Охрану не вызывала. Хашим потому и злился. Она не соблюла протокол. Хашим думал, Сандра бездомная, пригрозил Гвадалупе, что пожалуется на нее начальству. «Из-за нас у нее, похоже, проблемы». «Логично». Видимо, с такой странной гримасой, глядя в зеркало, Гвадалупа в ужасе раздумал о том, что рискует потерять работу. Судя по всему, Хоппер от этой истории предпочитал отмахнуться. Вынул телефон из кармана, пролистал сообщение. «Я поскакал», — объявил он. «Пока, привет». И, мельком улыбнувшись, ступил на мостовую. По парковеню, приливной волной катили машины, но Хоппер потрусил им перерез. то ли не замечал, то ли плевать хотел, что его могут сбить. Такси дало по тормозам и загудело, но Хоппер даже не обернулся, прыгнул на разделительную полосу, переждал поток на и устремился к тротуару, а мы с Норой молча смотрели ему вслед.